Это советуют постоянно. Плохой урожай — прочтите Октаво. Болен Скотт — прочтите Октаву. Заклинания все поправят». «Возможно, в этом что-то есть», — заметил Трайман. «Мой э -э, покойный предшественник довольно тщательно изучал «Октаву». «Мы все его изучали», — резко заявил Пантер. «Ну что толку? Восемь заклинаний должны произноситься вместе».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 «Я посылал демонов, а я смотрел в зеркало всеобщего обзора. Прошлой ночью я искал его в рунах Мхо, тогда как я, довожу до вашего сведения, использовал и руны, и зеркало, и даже внутренности Химеры. А я говорил с лесными зверями и птицами поднебесными. Что-нибудь узнал? Нет».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 Трайман обозрел стол. Я тоже посылал кое-кого на его поиски. Верт фыркнул. В прошлые разы и мы посылали, но ничего не вышло. Это потому, что мы полагались на магию. Однако совершенно очевидно, что Ринсвенд почему-то недоступен ей. Но он не может не оставить следов. — Ты послал следопыта? Можно выразиться и так. — Неужели ты нанял героя?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 Это идет вразрез со всеми правилами. С каких то пор волшебникам приходится нанимать героев, чтобы те исполняли за них работу».